Это был восхитительный званный обед на четырнадцать персон. Герцог и герцогиня Шордич с дочерью своей, леди Ангрейс и Леонор Селест. И так далее, и так далее, и так далее, далее до Богун, граф и графиня Ньюгейт, Виконт Чипсайд, лорд и леди Блаттерскайт. Несколько нетитулованных особ обоего пола — сам посланник, его жена и дочь, и гостившая у них подруга этой дочери, английская девушка двадцати двух лет по имени Порция Лэнгхэм, в которую я влюбился в две минуты, а она в меня, я мог заметить, это без труда. Был тут еще один гость, американец». Но я немного забежал вперед. Когда собравшееся общество находилось еще в гостиной, нетерпеливо ожидая вкусного обеда и холодно осматривая запоздавших, Лакей доложил «Мистер Лойд Гастингс». После обмена обычных приветствий Гастингс бросил на меня мимолетный взгляд и прямо подошел ко мне, дружески протянул мне руку, затем, готовясь пожать мою, вдруг остановился и вымолвил в смущении. — Прошу извинения, сэр, мне показалось, что я вас знаю. — Ну да, вы меня знаете, старый дружище. — Нет. «Неужели это вы? Вы — жилетный карман-монстр?» «Это я. Действительно, не бойтесь называть меня моим шутливым прозвищем. Меня уже приучили к нему. Ладно, чудесно. Вот так сюрприз. Раз или два я встретил ваше имя в связи...» с этим прозвищем, но никогда мне и в голову не приходило, что вы и есть Генри Адамс, о котором упоминалось, ведь не прошло и шести месяцев с тех пор, как вы служили письмоводителям на жалование у фирмы Блэйк Гобкинс в Сан-Франциско и просиживали целые ночи за надбавку, помогая мне сводить и проверять различные счета и деловые бумаги. Подумают только, что вы в Лондоне обладатель миллионов и выдающаяся знаменитость. но ну, просто сказка из Тысячи и одной ночи. Голубчик, я не могу прийти в себя от удивления, не в силах представить себе реальную сущность этого. Дайте мне время опомниться от этого головокружительного известия. Дело в том, Ллойд... что я сбит с толку не менее вашего. Я сам не в состоянии представить себе реальность моего нового положения. Боже мой, это поразительно! Не так ли? Постойте, сегодня ровно три месяца, как мы с вами пошли в трактир рудокопов. Нет, трактир веселья. «Верно. Это был трактир веселья. Пошли мы туда в два часа утра, и вам подали баранью котлету и кофе после кропотливой шестичасовой возни со всей этой канцелярщины». А я еще старался уговорить вас отправиться со мною в Лондон и предлагал раздобыть для вас отпуск и уплатить все ваши дорожные расходы, да еще дать вам кое-что сверх этого, если мне посчастливиться в моем деле. Вы же не хотели и слушать меня, говорили, что мне и не удастся это дело, и что вам нельзя терять нити работы по возвращении, потратить бог знает сколько времени, чтобы снова очутиться в курсе. сидела, и, однако, я нахожу вас здесь. Как все это странно! Каким образом вы попали сюда, и что дало вам такой беспримерный толчок в гору? О, чистейшая случайность! Это длинная история. Каждый назовет это романом. Я вам все расскажу только не теперь. А когда же? В конце этого месяца. — Да, но ведь до конца остается более двух недель. Это чересчур долгий срок для испытания человеческого любопытства. Идет через неделю. — Не могу. Вы скоро узнаете, почему. — Ну, а как ваши торговые дела? Веселость его исчезла моментально, и он сказал со вздохом. — Вы оказались настоящим пророком, Галь, настоящим пророком. Для меня было бы лучше не приезжать сюда. — Не хочется ей говорить об этом. Но вы должны это сделать. Вы пойдете со мною, когда мы уйдем отсюда. Останетесь у меня ночевать и расскажете все. О, вы позволяете, вы не шутите. И на глаза его навернули слезы. Да, я хочу узнать всю историю с начала и до конца. Как я вам признателен. Найти снова человеческое участие в голосе, в глазах ко мне и к моим делам после того, что я здесь вынес, Боже, благодарю Тебя на коленах за это.